Имидж, стиль самое важное отличие стиля от моды – то, что определенный стиль в одежде и жизни может присутствовать у человека на протяжении довольно длительного периода – годами и даже десятилетиями. Тогда как мода – явление в своем большинстве сезонное и быстротечное, которое длится от трех месяцев до года двух. При этом для собственного стиля можно заимствовать элементы мод различных периодов – лет, эпох. Главным же и неизменным в стиле является верное эстетическое сочетание выбранных элементов. Стиль одежды может быть продиктован следующими признаками или их совокупностью – возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями. Акценты расставляются обычно при при помощи аксессуаров, обуви, расцветки тканей, принтов, фурнитуры, деталей отделки и фактуры ткани. Кроем модели одежды. Стиль одежды является одним из основных элементов имиджа человека, внешний вид, или компании, дресс-код. В рамках одного из стилей иногда различают его разновидности, подстили или микростили, прямо как в музыке.